Травнар Энзабар ничем не напоминает травнар. Энзабар это горизонтальный город, который растет вверх и плавно меняет формы. А травнар вертикальный город, который очень медленно разрастается в стороны, но его форма остается неизменной. Энзабар огромный остров, выступающий из океана туманных древ. Он плотно застроен механическими миноретами и вращающимися площадями, по которым перекатываются шаровые одевалы, поросшие мягкой корой и мхом, отчего их движение практически бесшумно. Уходящие вверх телескопические контрафорсы удерживают шелестящие аэробашни, сделанные из оловянной фольги и наблюдательные платформы, напоминающие медузу со щупальцами из живого света. Большинство из них пришвартовано у извилистых аллей, длинных лестниц, узких улочек и ребристых пандусов, по которым непрерывно перемещаются странные существа. Хрустальные скульптуры, машины, хитиновые тени, сферические сгустки света, шагающие на латунных конечностях, высокие двуногие палочники, закованные в сверкающие панцири, и даже полупрозрачные рачки, вышедшие из волнистой энергетической мембраны. И все они, большие и маленькие, образуют единую толпу, которая постоянно суетится, катит, ползет, летит, топчется и перемещается во всех возможных направлениях. Невозможно их всех объять, взором или сосчитать. И независимо от цели, с которой они прибыли в Анзабар, чаще всего первым делом они направляются к шестиугольным площадям, расположенным на окраине города, у самого берега океана туманных древ. Площади, вымощенные яркими мозаиками, на которых непрерывно в медленном гипнотическом танце кружатся абстрактные фигуры, которые никто не может распознать. Однако это не главная достопримечательность этого места. Любопытных сюда тянет кое-что другое. То, что производит одинаковое впечатление на всех. Мало кто, добравшись до шестиугольных площадей, Обращает внимание на живую мозаику, передвижные таверны, мастерские и антикварные лавки, встроенные в яркие раковины огромных улиток, которые кружат среди прохожих. Нет, прибывшие заметят их позже. В тот момент, когда они выходят из-за поворотов или выбираются из туннелей и видят открытое пространство, они уже слепы ко всему остальному. Они пересекают площадь и останавливаются у ажурной балюстрады, когда уже только она отделяет их от медленных волн густого изумрудного тумана. Потом они только смотрят и долго не могут насытиться видом океана туманных древ, мглистой и зыбкой равнины, на которой до горизонта высится лес туманных невероятно высоких стволов, увенчанных сферами, переливающимися всеми цветами радуги, внутри которых непрерывно мерцают холодные магнитные свечения. Если им повезет, они увидят кое-что еще. Время от времени кому-нибудь удается запустить один из древних ковчегов, которые с незапамятных времен парят в воздухе на причале у коралловых террас. Они зависли рядом, борт в борт, и ни один из этих кораблей не похож на другой. Одни напоминают здания, опутанные паутиной проводов, переносящих неведомые виды энергии, Другие похожи на чудовищных окаменелых рыб или хрупкие пузыри стекла, внутри которых переливается светящаяся жидкость. Каждый ковчег работает по своему принципу. И все же некоторым смельчакам удается обнаружить такие, чья механика представляется довольно понятной, чтобы его сдвинуть с места и направить к океану туманных древ. Это редкое и необычное зрелище. Но еще реже можно встретить ковчег, который возвращается в Энзабар. Он медленно появляется из океана мглы, величественно пролетает над шестиугольной площадью, точно входит в проем между минаретами, а потом, не спеша, проплывает рядом с пилонами бесчисленных мостов, над крышами и крутыми лестницами, подарочными воротами и, наконец, достигает коралловых террас, причаливает и неподвижно замирает. Обычно никто не покидает борт ковчега. Обычно он возвращается пустым. Только иногда на нем кто-то есть. Кто-то прячется внутри и не выходит наружу. Слышны странные шумы, громкий треск, мерный низкий гул. Корабль дрожит. Внезапно его поверхность покрывается сеткой электрических разрядов или же с него катятся капли света. Неизвестно, что происходит, но никто не решается зайти внутрь и проверить. Тею помнит возвращение ковчега, имевшего вид массивного куба, покрытого переливающимися цветными чешуйками. На его поверхности не было ни одного отверстия. Причалив к террасам, он издал оглушительный стон, мучительный виск отчаяния, пролизовавший на короткое мгновение всех, кто находился в Анзабаре. Тею всегда нравилось воскрешать в памяти эту картину, но теперь, когда он уже готов примириться с мыслью, что навсегда застрял в травнаре и больше никогда не испытает ничего подобного, это воспоминание стало для него особенно ценным. Казалось, в нем сосредоточено все утраченное богатство Энзабара. Это было ненормально. Никто не слышал, чтобы такое случалось с кем-либо еще, и это уникальность Тею была ему не в радость. Каждый знакомый ему Камрон и все другие Камроны, о которых можно прочесть в мысли -рядах, записанных феромонами на стенах главных туннелей, одну часть своего жизни цикла проводят в коридорах Травнара, а в остальное время они, погрузившись в бессознательное состояние в своих уютных гнездах, переносятся в блистательный энзабар. Все так же очевидно и естественно, этому не нужно учиться. Камроны рождались с даром двойной жизни однако Тею утратил этот дар это случилось внезапно ничто не предвещало несчастья. Однажды забравшись в свое гнездо Тею обнаружил что не может найти себе удобного положения и хотя его ложе было выстлано мягким лишайником а толстое покрывало сплетено из бархатистых листьев Синео, все стало казаться тею Грубым, твердым и раздражающим. В конце концов, он все же сумел занять относительно удобное положение и неподвижно замер. Ничего не происходило. Тею долго смотрел на стену своего гнезда, мерцающие в темноте легкими искорками феромонного письма. Он ждал наступления отупляющей тьмы, которая заберет его в анзабар, но не дождался. Сначала Тей убеждал себя, что со всеми камронами время от времени случается нечто подобное. Просто никто в этом не признается. Но когда после нескольких жизненных циклов так и не смог перенестись в Анзабар, ему все же пришлось признать, что происходит нечто странное. Тею понимал, что ему нужна помощь. Однако мало того, что ни один Камрон не знал, как решить такую проблему, так еще и мгновенно разлетевшиеся слухи о его беде доставили массу неприятностей. Сначала Тею стали избегать родные. Затем ему запретили ходить на аудиенции к королеве, как будто он страдал какой-то заразной болезнью. Ему по-прежнему разрешали работать, но при этом отстранили от возделывания грибов. Он мог только выполнять в одиночестве грязную работу, например, чистить вентиляционные каналы или выкидывать отходы в пустоту. Впрочем, Тею не возражал. Ведь кто-то должен и это делать, но чем больше времени происходило с момента последнего визита в Энзабар, тем больше его удручала скучная однообразная неизменность колючего травнара потому что травнар — это густой лес ороговевших шипов, которые горизонтально растут из кожи огромного, непостижимого существа. Камроны из поколения в поколение создавали среди них сложную сеть коридоров и ячеек, где жили своей двойной жизни. Тею был частью этой жизни. Но теперь, когда он спешит по рыхлой тропинке, останавливается на краю шипа и смотрит вниз на бесконечный лес нескончаемых терней, устремленных потрясающую, равномерно освещенную звездами пустоту, что раскинулась над темными, отливающими всеми цветами кучевыми облаками, он чувствует, как рвется связь с этим чуждым враждебным местом. И хотя это абсурдно, он утверждается в мысли, что его здесь не должно быть. Ты ее посмотрел вверх, холодная дрожь пробежала у него под панцирем. Говорят, где-то там, высоко под звездами, заканчивается травнар. Вероятно. Внезапно его овеяло дуновение феромонной речи. Что ты делаешь, рабочий? Тею обернулся. Позади него остановились два камрона. У них были продолговатые сегментарные тела, покрытые серебристым панцирем. Они передвигались на десятках коротких черных ножек, а спереди, под гладкой овальной головой, испечренной узелками рецепторов и усиками, распылителей феромонов, торчала шарнирная конечность с распрыскивателем кислоты, означавшая, что это стражники. Тею выглядел почти так же, как и они, с той лишь разницы, что его конечность, как и у любого другого рабочего, имела на конце цепкую четырехпалую ладонь. «Я иду к верхнему вентиляционному отверстию», — ответил Тею. Феромоны гневно закружили вокруг стражников. Ты стоишь, рабочий, стоишь, ты тратишь свой жизненный цикл впустую и к тому же подвергаешь себя опасности. Ты не слышал предупреждений? Разве ты не знаешь, что была замечена тень двунога? Возвращайся в коридор, пока он не скинул тебя в пустоту. ты сжался в комок. Его окутал запах страха и смирения. Так точно я забыл, извините. — распылил он. — Я уже прячусь. Тею развернулся и помчался к входу в канал, черневшему у основания шипа, но не нырнул в него, а спрятался рядом в узкой щели. В последнее время он часто скрывался в этом мягком и прелом внутри убежища Охранники сюда не заглядывали, а камроны, с которыми он работал, по-видимому, даже не знали о существовании щели. Тею не мог открыто противостоять стражникам так как это означало бы неподчинение воле самой королевы. А за такую крамолу его сбросили бы в пустоту, но в одиночестве, наедине со своими мыслями, он смело оспаривал ее приказы. Он не верил ни единому слову стражников. Конечно, не было никаких двуногих, зубастых осаев или летучих многоруков. ее считал, что подобной ложью стражники пытаются запугать камронов, чтобы они постоянно прятались в коридорах. Впрочем, большинству это совсем не мешало, ведь во время каждого жизненного цикла они могли отправиться в необычный энзобар и обрести там свободу. Но ты и утратил эту возможность, и потому стал замечать то, чего не хотели видеть другие. Ему стало душно в травнаре, он знал, что не может здесь оставаться. Несколько жизненных циклов назад он обнаружил старый неиспользуемый коридор, который вел вверх города, огибая при этом наиболее обитаемые шипы. Этот канал полностью зарос сухим лишайником. Впрочем, заросли оказались не настолько густыми, чтобы Тейю не мог протиснуться сквозь них. Он уже трижды пытался добраться до конца туннеля, но всякий раз страх заставлял его возвращаться. Тэю много раз слышал рассказы о сумасшедших, опасных отщепенцах, которые отреклись от королевы прячутся в заброшенных туннелях и нападают на лояльных камронов. Возможно, это была очередная ложь стражников, но странные звуки, раздававшиеся в коридоре, так сильно действовали на его воображение, что он не мог побороть страх. Тем не менее, он понимал, что должен это сделать. Хотя бы сейчас. ее выглянул из щели. Стражников нигде не было видно. Он быстро рванул к нижней части шипа, перебрался на другой шип, И нашел тот самый приметный комок лишайника, который частично закрывал один из узких вентиляционных каналов. Тэю втиснулся в него и вскоре оказался в пустынном коридоре. Это было легко, теперь его ждала более сложная задача. Туннель резко сворачивал, а потом вел вертикально вверх. Тэю медленно поднимался, разгребая конечностью сухой лишайник. Он уже ходил этим путем, потому заросли были сильно прорежены. Его беспокоили голые стены, на которых не ощущались даже остатки феромонных рядов но он старался об этом не думать. и упрямо продвигался вверх, пока не добрался до того места, где развернулся в прошлый раз. Он миновал это место и пошел дальше, пробираясь сквозь гораздо более плотный лишайник. Его окружали странные настойчивые звуки, похожие на скрежет, которые могли издавать огромные кухни. Когти, царапающие стены коридора, они и раньше сопровождали Тейю. Но чем дальше он углублялся в тоннель, тем громче становился шум. Он неумолимо набирал силу, словно где-то впереди затаился какой-то огромный хищник. Тейю боялся. Казалось, от страха сгущается воздух. Тейю с трудом пробрался сквозь плотную воздушную материю, но это не остановило его. Внезапно он почувствовал перед собой большое открытое пространство. Тею осторожно раздвинул лишайники и высунулся из коридора. Перед ним открывалась огромная сферическая камера. Ее стены заросли одичавшими грибами, шачниками с перистыми потрепанными шляпками. Через грибные заросли проходили широкие тропинки, покрытые извилистыми строчками мыслерядов. Тею робко вошел в камеру. Его коготки заскрежетали по краю прохода. Громкое эхо многократно повторило этот звук, на мгновение заполнив им всю камеру. Тею понял, что это было источником странных звуков, и это придало ему смелости. Он двинулся вперед, но почти в тот же миг встревоженно остановился. Тропинка, на которой он стоял, расходилась в три стороны, к трем разным коридорам. Тею не знал, какую дорожку выбрать. Под его ногами мерцали замысловатые мысли-ряды, содержащие нечто чуждое, непонятное, нечто отталкивающее от прочтения. Тею беспомощно огляделся по сторонам и вдруг увидел, как из среднего коридора прямо на него движутся длинноногие паукообразные парари, покачивая слепыми головами на вытянутых шеях. Их было более десятка. рассеявшись по зарослям шачника, Они стали неторопливо пастись. Сразу за парари из коридора появился камрон. На его панцире переливались странные феромонные символы, похожие на буквы неизвестного алфавита. Конечность этого камрона заканчивалась ладонью. Незнакомец стоял на тропинке и следил, чтобы стадо парари не ушло обратно в коридор и не разбежалось по камере. Таю подошел к нему, испуская чувство растерянности. «Просто повернись и войди в ближайший коридор», — распылил незнакомец, не глядя в его сторону. «Ты без труда найдешь дорогу назад. Никуда не сворачивай, иди прямо вниз». «Знаю, но я иду вверх», — ответил Тею. Это заставило незнакомца обернуться. «Ты бросаешь королеву?» «У меня нет выбора». «Почему?» Я ее почему-то почувствовал, что может довериться незнакомцу. «Я потерял Энзобар», — признался он. «Для многих это благо». «Я не понимаю». «Хранители и фанатичные последователи королевы запрещают говорить об этом, скрывают правду, но это случается довольно часто, так всегда было». «Я думал, что я единственный». «Нет, на сотни». Нас? Да, я тоже потерял, Инзабар. и очень этому рад. Я полностью открылся этому миру и понял, что под властью королевы мы живем во лжи. Что бы ни говорили нам стражники, мы можем в любой момент изменить нашу жизнь. Создается множество общин, состоящих из таких, как мы. Они обитают рядом с владениями королевы, буквально шип в шип. Она разрешает? Это не в ее власти, потому что это вечный, естественный процесс. Именно так распространяются камроны. Они отделяются от главной доминирующей общины, а затем основывают свои собственные, живущие по другим законам. Когда же и эти общины становятся крепкими и обретают закосневшую структуру, от них также начинают отрываться мятяжные личности. Стражникам остается лишь следить, чтобы как можно меньше камронов узнали об этом, потому они пугают, лгут и манипулируют информацией. Однако достаточно покинуть подвластные королеве шипы, чтобы увидеть, как на самом деле устроен травнар. «Но этот шаг ты уже сделал. Теперь тебе нужно подумать о том, как ты и хочешь жить». — Это поможет тебе найти общину, которая будет отвечать твоим потребностям. — Ну что ж, я знаю, это трудное решение, но ты можешь попробовать разные варианты. Не обязательно где-то оставаться навсегда. Видишь, я постоянно странствую со своими парари от пастбища к пастбищу, от общин Амбера до пещер отшельников, живущих на краю плит. Мир перевернулся в сознании Тею. Прошлые домыслы и догадки неожиданно нашли обоснование и стали аксиомами, отвергающими истины, до сих пор казавшиеся неопровержимыми. И хотя окружающая реальность совсем не изменилась, формы вещей и форма собственной жизни Тею приобрели дополнительную глубину, дополнительное измерение, измерение неизведанных возможностей. Так это все правда? спросил он ошеломленно. Скоро сам увидишь. Ближе всего находится община Евноа. Они всем делятся, живут в одной большой камере и разводят личинок. А среди них есть те, кто пытается вернуться в Анзабар? Незнакомец испустил запах удивления и неуверенности. Нет, таких там нет. А где они есть? наставил Тею. Эти уходят, перемещаются вверх, в древнюю яму, образовавшуюся в том месте, где отскочил падающий крек-па. Говорят, только там можно восстановить утраченную связь, но я не знаю, правда ли это. Я никогда не видел это место, только слышал о нем. Говорят, это очень далеко, прямо под головой существа, на котором мы живем. Ведет туда долгая и опасная дорога. С нее никто не возвращается и уздрогнул. Он мало что понял из сказанного незнакомцем, но чувствовал, что несмотря ни на что, ему нужно идти вверх, так как он не хочет оставаться здесь, не хочет оставаться в травнаре. Он не собирается искать уютное гнездо в одной из многочисленных общин от Щипенцев, потому что это ничего не изменило бы. Куда бы он ни попал, и что бы там ни нашел, он все равно будет пленником шипастого неизменного травнара. А он мечтал вернуться на движущиеся улочки Энзобара и снова увидеть океан туманных древ. — Как тебя зовут? — спросил он незнакомца. — Неклумб. — А я Тею. Скажи мне, Неклумб, куда идут эти странники? — Ты правда хочешь знать? Для меня это единственный путь. Ну, раз так, лично я не смогу тебе помочь. Я просто повторяю старые легенды. Но могу познакомить тебя с тем, кто мне их рассказал и хорошо знал, о чем говорил. Я дам тебе зацепку, которая приведет тебя к нему. Тебе придется проделать лишний путь, ведь ты пойдешь по моим следам, через пастбище». И шипастые проломы, но ты должен добраться до него без проблем. Его зовут Урес. Он знает. Он покажет тебе дорогу. Никлумб повернул голову и прыснул конденсированной смесью феромонов. Тею впитал ее и усвоил. Вскоре он начал замечать зеленые фосфоризирующие мыслериды, оставленные Никлумбом. «Иди по ним». «Они начнут путаться лишь тогда, когда ты достигнешь края травнаром. К тому времени ты будешь видеть свою цель». «А как он выглядит?» «Его ни с чем другим не спутаешь». Тею понял, что Никлум больше ничего не скажет. «Спасибо», — распылил он. «Может, когда-нибудь я смогу отблагодарить тебя?» Он попрощался и двинулся к центральному коридору, потому что туда вели зеленые линии. Когда Тею исчез, из не Никлумб утратил цвет, впитал и растворил в себе все запахи, а затем его тело стало прозрачным. В следующий миг он стал большой каплей воды. Парари тоже превратились в воду. Капли притянулись друг к другу и как ртуть соединились и впитались в тропу. Кривой канал заканчивался старой ветхой плотиной, покрытой влажными островками мха. Стоячую воду здесь накрывал толстый слой серой пены, плавающего мусора и зловонных стоков, но Хемеля не смущало то, что было на виду. Его больше беспокоило то, что могло скрываться под поверхностью. В таких местах часто сбрасывали строительный мусор или топили металлолом, потому Хемель боялся, что его многоколесник наткнется на мусор и повредит подвеску колеса или борта. Однако у Замина не было выбора, приходилось рисковать. Он развернул машину задом к плотине, погрузился в пену и заглушил двигатель, после чего взглянул на съежившегося Теннона. Оба молчали. Вскоре над каналом разнесся гул приближающегося многоколесника. Авто проехало мимо того места, где они прятались, и умчалось дальше. Наступила тишина. «Кажется, они нас не заметили», — пробормотал Хемель, продолжая напряженно вслушиваться. «Думаешь, патруль был только один?» — тихо спросил Теннон. «Я не знаю, сколько их здесь. Надо быть осторожными. Но ведь мы под защитой договоренности с Минуром». «Не сейчас, когда никто не видит. За дело. Давайте найдем его, пока гвардейцы не нашли нас». Хемель и Теннон поднялись на плотину, а затем на вершину ближайшего трубодома. Они находились почти в самом центре района Униус, полного заброшенных и разрушенных трубодомов. Удалеке маячили угловатое строение фабричных комплексов, ажурные монолиты, агрегатов биотрики и темная пирамида компостной станции. Теннон открыл таблотессор и сравнил вид с картиной, которую передал ему Минур. «Это недалеко», — сказал он и приподнял вырост. «Точка повышенной активности...» должно быть расположено в 20-25 трубодомах в сторону цистерны. Но это не обязательно он. С тем же успехом это может быть и какая-то секта, обладающая мощным ксуло, запечатанным ментальной скрепой. По крайней мере, мы будем знать, стоит ли искать дальше. Я предлагаю спуститься с этой стороны и воспользоваться тропкой, которая поворачивает в сторону Практо. «Мы не пойдем по прямой, это более длинная дорога, но я вижу там густые кусты и развалины рухнувшего труба дома, в которых можно спрятаться». «Согласен», — признался Теннон. «Пока просто проверим, что там. Лучше так, чтобы нас никто не заметил. Пошли». Они спустились вниз, а затем двинулись по извилистой тропинке, вьющейся между вертикальными стенами трубодомов, пышными кустами и грудами, превратившихся в труху развалин поросших колючими лианами. Теннен то и дело заглядывал в Таблотессор и проверял направление. Местность казалась совершенно пустынной, только ветер тихо завывал по краям трубодомов. И все же Теннан и Хемель все время соблюдали осторожность. Наконец они добрались до того места, где тропинка пересекала узкую мощеную улочку. Хемель высунулся, чтобы осмотреться, и заметил в нескольких десятках шагов бронированный многоколесник гвардейцев, но их самих нигде не было видно. Хемель отступил, чтобы посвящаться с Тенноном, как вдруг услышал громкий взрыв смеха и приближающиеся голоса. Он быстро выглянул еще раз и увидел трех заминов, спускавшихся из трубодомов прямо на крышу многоколесника. Гвардейцы открыли люк и влезли внутрь. Они что-то говорили, но находились слишком далеко, чтобы Хемель мог разобрать слова. Двигатель затарахтел, и машина отъехала. Хеммель повернулся к Теннону. «Не нравится мне это», — признался Замин. «Я видел трех гвардейцев. Они отъезжали на патрульной машине, а это может означать две вещи. Либо только что сменилась стража, и тогда, чтобы не находилась в этом трубодоме, находится под охраной нескольких Заминов. Либо мы просто теряем время», так как это столь маловажно, что они просто заглядывают сюда. — Если мы заглянем, то узнаем. — Если нас увидят, будет жарко. — Я знаю, но у нас нет выбора. — Конечно, поэтому ты пойдешь первым, — буркнул хеммель Вырос Станана укоротился вдвое. — Почему? — простонал он. — Ты лазаешь лучше меня, подберешься к самому краю и заглянешь внутрь. — Я не уверен. «В чем?» — рявкнул Хемель. «Ты сам меня на это уговорил, так что не увиливай. Ты должен войти, потому что у меня не получится сделать это так тихо, как у тебя. Вперед!» Теннон некоторое время колебался, но все же вышел на улочку. «Который?» — спросил он неуверенно. «Не этот ближайший, а следующий тот, с зазубренным ободком», — ответил Хемель. «Если увидишь стражников, немедленно отступай». «А если нет, помаши выростом и оставайся наверху. Я присоединюсь к тебе». Теннон побежал по улочке, прыгнул на стену труба дома и ловко взобрался наверх. Он остановился прямо у края, вытянул вырост во всю длину и осторожно, скользя по стене, заглянул на другую сторону. Он неподвижно застыл, отступил, снова заглянул. Хемель напряженно наблюдал за Перусом, не понимая, что происходит. Наконец, Замин не выдержал, и хотя Теннон так и не подал ему никакого сигнала, поднялся наверх и завис рядом с Перусом. «Что ты делаешь?» — прошептал Хемель. «Сколько их?» Теннон убрал вырост и направил его на приятеля. «Ни одного», — бесстрастно ответил он. Перус выглядел каким-то отсутствующим и А «Адрус?» «Вряд ли». «Тогда что там?» «Не знаю». В первый раз вижу что-то подобное. Думаешь, мне тоже можно заглянуть? Наверное, стражников там нет. Хемиль понимал, что это рискованно, но соблазн был слишком велик. Ему необходимо было узнать, он подтянулся к краю и посмотрел вниз. Что-то лежало на дне трубодома, нечто огромное и покрытое черными, блестящими чешуйками, которые мерно колыхались. Оно дышало. Только спустя некоторое время, когда прошло первое потрясение, Хемель заметил, что это нечто похоже на короткую толстую змею, свернутую в тугую спираль. «О, Табат, выдавил он, пораженный, «Что это?» «Ты правда хочешь знать?» — иронически спросил Теннон. «Потому что я нет. Давай оставим это, нам лучше сосредоточиться на нашей задаче. Помнишь, нам надо найти Друса». — Это будет нелегко. — Я знаю, это была наша главная зацепка. «Что — Что? — удивился Хемель. — Я ничего не говорил. — Как это? Нет. О чем ты? Потом оба услышали это. Тихий, но отчетливый голос. Слова, подобные легким дуновением ветра. — Я могу вам помочь. — Кто говорит? — нервно спросил Хемель. — я. Они заметили движение на дне трубодома. Тупая голова огромного змеиного существа приподнялась. Она была гладкой, без каких-либо отверстий или выступов, но Теннон и Хемель чувствовали, что она смотрит на них. «Не бойтесь. Я вас не знаю, но знаю, что вы ищете. Навсегда запечатлелась у вас близость человека, и вам явно не хватает его присутствия». Хеммель боролся с собой. Он хотел одновременно убежать и остаться, но не смог принять решение. Поборов себя, подтянул тело к узкому краю трубодома и сел. Тенном встал рядом с ним. Он качался из стороны в сторону и переминался с ноги на ногу. «Бежим!» — сказал он в ужасе. хеммель сурово посмотрел на него. «А если эта тварь знает, как его найти? Мы понятия не имеем, что это такое. Мы не можем рисковать». «Ты ошибаешься, Теннон. Риск — это единственное, что у нас осталось. Мы обречены на него. Если ты боишься, жди меня в многоколеснике, потому что я собираюсь поговорить с этим существом. Нравится тебе это или нет?» Теннон присел на согнутых ногах. «Я никуда не уйду», — обиженно буркнул он. «Как хочешь», — ответил Хемель и посмотрел вниз. «Кто ты?» — спросил он. «Я Паноплеан». «Но то, что вы видите, это не я, а мой скафандр. Без него я не прожил бы здесь ни минуты. Ваша реальность слишком плотна для меня. Но благодаря скафандру я могу свободно нырять в низшие миры». «Чего ты здесь делаешь? Зачем ты прибыл в Линвиногр?» «Я кое-что ищу, так же, как и вы. Я пытался найти это сам, но слишком слабо закрепился в этом мире». Я долго изучал этот город, я наблюдал за существами, которые живут здесь, и мне было интересно, как решить эту проблему. Наконец, я понял, что мне нужна помощь или, скорее, соучастие кого-то, кто объединяет реальность на многих уровнях, желательно человека. Я уже давно ощущал его присутствие. Я знал, что во всем городе есть только один человек, но когда решил пойти по его следу, и установить с ним контакт, внезапно выяснилось, что я нигде не могу его найти. Я бродил по стенам этой вашей высокой башни. Я рылся в канализации, и ничего. Наконец, здесь, в этом месте, я обнаружил слабый след, который обрывается. «Он был здесь?» — спросил Хемель. «Несомненно. Тогда где он сейчас?» «Я не знаю». «Но чувствую, что он не покинул город. Ты будешь его искать?» «Они думают, что я мог бы это сделать. Я пролежал здесь несколько дней и рассматриваю различные возможности, но вас я не ожидал. Вы – фактор, который я не учел, хотя, кажется, его присутствие должно быть очевидным». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – признался Хемель. Все, кто провел много времени в обществе человека, вынуждены были естественным образом принять в себя небольшую часть его интегративного присутствия. Даже не осознавая этого, вы несете его частицу в себе, не столь мощную, как у него, но достаточную, чтобы помочь мне. «Я уже знаю, к чему ты клонишь», — догадался Хемель. «Ты найдешь его, если мы тебе поможем». «Да, и ничто от меня не скроется». Рано или поздно я обязательно выслежу его. Но это требует времени, которого у меня все меньше. Мой скафандр требует огромного количества энергии, чтобы постоянно синхронизироваться с этой реальностью. Если он исчерпает свои ресурсы, я перестану вас понимать, я перестану распознавать формы вашего мира, и меня вытолкнет наверх. Я вынырну в одном из ваших миров, может быть даже в моем». И я не знаю, когда мне снова удастся вернуться сюда. Скафандр говорит, что это может произойти через 20, возможно, через 23 дня. Не хватает времени, чтобы найти и добыть то, что я ищу. А тем более выследить человека. Однако, если мы будем действовать вместе, мы должны справиться с этим за несколько дней. Хемель посмотрел на Теннена: Давай оставим его здесь. Это может быть ловушка или какая-то хитроумная уловка. — сказал Перус. «Да, действительно, это может быть что угодно», — спокойно согласился Хемель. «Но это ничего не меняет, согласен». «Верно», — признался Теннон. «Оба уже давно забыли о страхе». «Панаплеан, что ты, собственно, ищешь в линвеногре? спросил Теннон. «Это трудно объяснить». «Попробуй», — попросил Хемель. «Давным-давно...» «Здесь кое-что упало. Эта штука не похожа ни на что».